Глава 6. Нейропластичность. Как знания и опыт изменяют и развивают мозг. Каждая мутация через новую комбинацию генетических факторов, наделяющую организм способностью приспосабливаться к условиям своей среды, указывает не больше ни меньше, как на то, что новая информация о среде проникла в эту органическую систему. Адаптация это по существу когнитивный процесс. Конрад Лоренц, доктор философии, убывание человечности. Долгое время философы, психологи и нейробиологи пытались сформулировать теории обучения, поведения и развития личности. От табула раса Аристотеля до модификации поведения Скиннера и недавних исследований с использованием функциональной томографии наше понимание мозга и его глубинных процессов прошло серьезный путь развития. В последние годы исследователи, пытаясь лучше понять работу мозга, сравнивают его с микрокомпьютером. Однако такая модель не отражает реальности в одном исключительно важном аспекте – насколько в действительности мозг с его синаптическими связями переменчив и податлив. Многие годы ученые работали, исходя из ложного представления о мозге как органе, который после определенного возраста достигает жестко фиксированного состояния, то есть завершения развития. И хотя никто не мог точно провести финишную черту на пути развития нервных цепей, тем не менее господствовало убеждение, что все наши нервные сети полностью формируются к 30 с небольшим годам. Соответственно, врачи считали, что если нервные цепи в мозге взрослого человека нарушены вследствие инсульта или травмы, поврежденные ткани уже никогда не удастся восстановить. Однако, если человек получал травму в юном возрасте, когда мозг еще развивался, оставалась надежда, что часть утерянных функций будет восстановлена. Обратите внимание, именно функции, а не структуры мозга считались поддающимися восстановлению до определенной степени. Даже сегодня тот язык, который мы используем для описания мозга и его работы, связи, цепи, сети, отделы и так далее. Отражает это затянувшееся представление о мозге как о каком-то жестко организованном инструменте. Во многих отношениях эта неспособность подобрать более подходящую аналогию для мозга оказывает нам медвежью услугу в нашем понимании того, насколько мозг в действительности податлив, переменчив, гибок и способен к адаптации. Мы нередко говорим «я изменил мнение», по-английски дословно «I changed my mind», «я изменил свой разум». До недавнего времени наука не поддерживала идею о том, что это изменение может происходить буквально. Только в 1970-е годы исследования стали давать наглядные доказательства того, что мозг взрослого человека продолжает расти и меняться, формируя новые синаптические связи и упраздняя ненужные. Теперь мы знаем, что пластичность мозга не ограничивается с этой способностью формировать новые связи. Начиная с 2000-х годов, исследования в этой области расширились. Сейчас мы только начинаем постигать возможности мозга к изменению как в функциональном, так и в структурном плане. Теперь мы знаем, что в наших силах изменить не только разум, но и мозг. Мы можем делать это в течение всей жизни по нашему сознательному выбору. Свидетельство нейропластичности мозга. В предыдущих главах мы вывели понятие нейропластичность и некоторые сопутствующие термины. Мы говорили о глии и, в частности, об одном типе глиальных клеток – астроцитах. Давайте на секунду вернемся к этим клеткам, чтобы увидеть, как наука разрешила одну из загадок мозга – преобладание белого вещества. Мы знаем, что глиальные клетки существуют в белом веществе мозга, но почему их число перевешивает серое вещество – почти в 10 раз. Исследования показали, что глиальные клетки не только повышают скорость передачи нервных сигналов, но также помогают формировать синаптические связи. Этот процесс играет первостепенную роль при обучении, изменении поведения и хранении долговременных воспоминаний. По этой причине астроциты привлекают внимание нейробиологов. Очевидно, астроциты, составляющие почти половину клеток мозга, повышают число функциональных синапсов между нейронами в центральной нервной системе. В исследовании, опубликованном в научном журнале в 2001 году, ученые из Стэнфордского университета в Калифорнии во главе с доктором медицины и философии Беном Барресом культивировали и анализировали нейроны как с глиальными клетками, так и без них. Ученые продемонстрировали, что без глиальных клеток образовывалось меньше синаптических связей между нормальными нейронами. Более того, создаваемые связи казались функционально незрелыми. Также в присутствии астроцитов наблюдалось семикратное увеличение общего числа функциональных синаптических связей. Этот анализ ясно показал, что астроциты необходимы для поддержания работы синапсов, и в присутствии глиальных клеток синаптические связи между нейронами почти гарантированы. Исследователи заключили, Глия может играть важную и неожиданную роль во взрослой нейронной пластичности, а именно в обучении и запоминании. Это исследование, как и научные работы других ученых, подтверждает, что астроциты способствуют усилению синаптических связей в процессе обучения. Поскольку возможных связей между нейронами гораздо больше, чем самих нейронов, и поскольку астроциты всегда присутствуют при формировании новых нервных цепей, Становится понятно, для чего природа позаботилась об их избытке, чтобы мы могли обучаться в ускоренном темпе. По сути, кто мы есть в отношении нашего «я», определяется суммой всех наших синаптических связей. Добавляя новые нейронные цепи к нашему «я» путем обучения, мы в буквальном смысле меняем себя. Люди видят языком. Исследования современной нейробиологии относительно познания и связи его с нейропластичностью могут показаться чем-то из области научной фантастики. Например, доктор медицины Пол Бах и Рита, нейробиолог из Университета Висконсина в Мэдисине, доказывает, что мозг может быть полностью перестроен по отделам. Доктор Бах и Рита говорит, что наши чувства в буквальном смысле взаимозаменяемы. В своей исследовательской лаборатории в Милуоке, используя устройство с чувствительной обратной связью, он обучает людей зрению при помощи языка. «Мы видим не глазами», — утверждает он, — «а мозгом». Так что органы чувств — это всего лишь входы, через которые информация поступает в мозг. Он полагает, что мы можем модифицировать связи в нашем мозге настолько, что начнем переключать по выбору его сенсорные зоны для обработки данных от органов чувств. На языке имеется больше тактильных нервных рецепторов чем на любой другой части тела кроме губ поэтому язык иногда называют любопытным органом доктор бах и рита проводит эксперименты с добровольцами он завязывает им глаза и подключает видеокамеру к голове камера подсоединяется к компьютеру который уменьшает изображение до 144 пикселей и направляет эту информацию через электрода на решетку находящуюся на языке Когда визуальные образы попадают на язык, люди с завязанными глазами начинают обрабатывать эти сигналы и передавать в мозг информацию о том, где в окружающей среде располагаются объекты. К примеру, после должной тренировки большинство испытуемых ловят мяч, который катится к ним по столу в 9 из 10 случаев. Неплохо. Когда одна область мозга повреждена, сообщает доктор Бах и Рита. Можно обучить другие области обрабатывать сигналы от органа-анализатора, работа которого нарушена. Одна из испытуемых, 16-летняя девушка, слепая с рождения, является солисткой в школьном хоре. Она начала применять это устройство, чтобы ощущать движение дирижера и выдерживать ритм в соответствии с его каденциями. Она выучила жесты за полчаса и в итоге начала видеть его движение на расстоянии. И пусть это нельзя назвать настоящим зрением тем не менее она начала воспринимать и обрабатывать то что чувствовал ее язык в качестве визуальных изображений в другом эксперименте работая с больными проказой потерявшими чувствительность к прикосновениям бах и рита создал перчатки снабженные приема передатчиками на каждом пальце подсоеединенными к пяти точкам на лбу этих людей касаясь чего-либо они начинали чувствовать относительное давление у себя на лбу В отдельные моменты люди даже могли различать разные типы поверхности, и они забывали, что ощущения возникают не в пальцах, а на лбу. Перестраивается ли мозг для того, чтобы восстановить поврежденные проводящие пути, модифицировать существующие нервные цепи или выработать новые нервные сети, исследования продолжают выявлять его замечательную способность настраиваться и адаптироваться. Поймите самое важное, нам не нужно быть жертвой инсульта, принимать участие в эксперименте по структуризации языка, иметь сросшиеся пальцы или проводить 10 тысяч часов в медитации для того, чтобы испытать на себе нейропластичность нашего мозга. На самом деле все, что нам нужно делать, это учиться и переживать усвоенные знания на опыте. Конечно, учение и переживания хороши только в начале этого процесса. По мере продвижения мы будем исследовать роль, которую играют сфокусированное внимание и последовательная практика в развитии новых нейронных связей, меняющих структуру мозга. Но пока наш фокус направлен на то, как мы применяем знания и переживаем их на опыте для развития нашего мозга. Чтобы подготовиться к этому исследованию, коротко рассмотрим два вопроса, необходимых для понимания того, как происходит обучение, как скрепляются нейроны в нашем мозге и какова роль генетического наследия. Обучение по ХЭБу. Ученые предпринимали множество попыток понять такое свойство, как обучаемость. Основной фокус здесь направлен на электрохимические импульсы, отвечающие за получение новых знаний и опыта и за их хранение в мозге. Проще говоря, когда мы храним информацию у себя в мозге для последующего использования, мы создаем память. Вопрос о том, как именно происходит этот процесс, породил множество споров но один из теоретиков представил наиболее правдоподобное на сегодняшний день объяснение. В 1970-е годы доктор философии Дональд Хэб, канадский нейропсихолог, выдвинул теорию обучения и запоминания, основанную на природе синаптических трансмиссий в центральной нервной системе. «Согласно Хэбу, когда мы получаем новую информацию, мы меняем взаимоотношения между нейронами». Подумайте о двух неактивных соседних нейронах. Это также могут быть скопления нейронов, которые не связаны ничем, кроме местоположения. Когда нейрон А активируется или включается, через мозг проносится электрохимический импульс. Представьте грозу, вырабатывающую разряд молнии. Это влияет на неактивный соседний нейрон Б и облегчает создание новой синаптической связи между ними. Когда два соседних нейрона запускаются одновременно в нескольких случаях, синапсы между ними изменяются химически. Их измененное состояние означает, что когда один из них зажигается, это ускоряет запуск другого. Со временем связь между ними становится настолько сильной, что они зажигаются одновременно в совместной реакции вместо случайной. Им свойственно объединяться и устанавливать более длительные и богатые взаимоотношения. И в дальнейшем они будут стрелять в тандеме с большей легкостью, чем раньше. В итоге нейроны, которые зажигаются вместе, скрепляются. Чтобы такое случилось, нам нужно включить нейрон или скопление нейронов, уже синаптически связанных в нашем мозге. Тогда, если один нейрон и не стимулируется, ему будет легче создать новую синаптическую связь с группой нейронов по соседству, которые уже выстреливают в возбуждении. Представьте, что вы хотите научиться водить мотоцикл. Если вы когда-то катались на велосипеде, у вас уже имеются скопления нейронов, связанных в вашем прошлом, когда вы учились держать равновесие на двух колесах. Когда вы начинаете водить мотоцикл, эти предварительно скрепленные скопления нейронов все еще хранящие ваш опыт, зажигаются, и вы вспоминаете, как держать равновесие и в какую сторону наклоняться на повороте. И хотя вождение мотоцикла потребует от вас усвоить, как переключать скорость, включать тормоз и тому подобное, что отличается от вождения велосипеда. Вы обнаружите, что освоить мотоцикл легче, чем если бы вы никогда не катались на велосипеде, потому что самая важная часть нового опыта, уже вам знакомо. Принцип «зажигаться вместе значит скрепляться» объясняет, как мы можем добавлять новые знания и опыт в наш мозг. Обучение — это построение новых отношений между нейронами, а запоминание — это поддержание социальной активности в этих отношениях. Нам становится легче запоминать, обращаясь к тому, что мы уже усвоили, поскольку в следующий раз, когда Она будет включать новую связь, и они все зажгутся вместе сильнее и легче. Нервные сети развиваются в результате постоянной активации. Если теория Хэба верна, тогда у нас уже должно иметься известное, более сильный сигнал, чтобы усвоить что-то неизвестное, более слабый сигнал. Мы должны использовать существующие нервные цепи, отвечающие за то, что нам знакомо то, что мы уже усвоили и синаптически закрепили на своем месте, чтобы усвоить что-то незнакомое. Обучение по ХЭБу утверждает, что легче создать новую связь в мозге путем включения существующих нервных цепей. Когда они активированы, мы можем добавить новый стежок к живой ткани нейронных связей. Мы осуществляем этот процесс посредством ассоциаций. Усваивая что-то по ассоциации, мы опираемся на то, что уже отложено в памяти и закреплено в мозге, чтобы добавить к этому новую связь. Включая существующие нервные цепи, имеющие отношение к новому предмету, мы легче его усваиваем. Значит, при рождении нам нужны заранее предустановленные нервные цепи, чтобы надстраивать их дальше для формирования новых цепей. И поэтому, вопреки мнению Аристотеля, мы при рождении не чистая табличка, на которой внешняя среда оставляет отметку. Теперь мы знаем, что синаптические связи формируются с немыслимой скоростью уже во время внутриутробного развития. Мы рождаемся с заранее загруженными воспоминаниями, служащими строительными блоками, из которых мы начинаем строить свою жизнь. Но откуда исходят эти воспоминания, позволяющие нам обучаться сразу же после рождения? Генный фактор, долговременный и кратковременный. Как мы узнали из главы 5, синоптические паттерны, унаследованные нами на генетическом уровне, активируемые через выборку или указания, делают возможной нашу жизнедеятельность во внешней среде. Многим из них мы обязаны своим выживанием. Например, мы приходим в этот мир с предрасположенностью кричать при дискомфорте, вызван ли он голодом, жаждой, холодом, чрезмерной жарой или любым другим ощущением, беспокоящим нас. Все здоровые представители нашего вида рождаются с относительно схожими универсальными отделами неокортекса, отвечающими за особые свойства и поведенческие признаки, общие для всех человеческих существ. Это наши универсальные долговременные генетические свойства. Другим источником нейронных связей, с которыми мы рождаемся, служит, конечно же, генетическое наследие, получаемое от наших ближайших предков, родителей и их родителей. Следовательно, мы рождаемся с уникальными паттернами синаптических связей, проявляемыми определенными кратковременными генетическими предрасположенностями, не только в отношении роста, веса и цвета волос и глаз, но также в отношении поведения и психологических установок. Мы несем с собой определенный эмоциональный багаж или благословение от наших предков. Часто бывает, что свойства, мешавшие жить родителям, передаются их детям и внукам и так далее понимание этого наделяет особым смыслом библейское выражение грехи отцов ложатся на сыновей однако не следует думать о нашей родословные как о круге, по которому циркулируют плохие привычки и все такое правда что яблоко от яблони падает недалеко но это не означает что оно не может откатиться куда-то подальше в этом как никак заключается главный посыл моей книги Правда и то, что генетически предопределенные воспоминания создают основу в начале нашей жизни. Активирует ли их среда или некая генетическая программа, эти воспоминания служат сырьевым материалом для формирования нашего «я». Современная наука понимает, что наши гены не обязательно равны нашей судьбе. Мы наследуем около 50% наших нервных сетей. Другие 50% мы получаем через приобретаемые знания и жизненный опыт. И несмотря на все общие черты, каждый из нас являет собой индивидуальность, единственную и неповторимую. При смещении фокуса с основных отделов коры на клеточный уровень мы сталкиваемся с таким свойством, как нейропластичность мозга. Нас делает уникальными то, как именно скреплены эти отдельные связки нервных цепей. Теория Хеба говорит нам, что число синапсов, паттерны и даже сила этих связей внутри нервных сетей объясняют то, как мы проявляем свою индивидуальность. Наша индивидуальность только частично формируется людьми, передавшими нам свою ДНК. Вы не клон, создаваемый на конвейере, и даже не составная версия кого бы то ни было в вашем роду. Возможно, вы не получите некоторые свойства самых давних предков, но унаследуете от родителей основную часть их жизненного опыта. Также имейте в виду, что ваш генетический код является комбинацией кодов двух человек, И возможно, что пессимизм вашего отца сглаживается оптимизмом вашей матери. Вероятно, каждый из нас в какой-то момент ловил себя на том, что делает или говорит что-либо, как мать или отец. Не знаю, как вас, но меня такое осознание очень напугало. Каковы же шансы, что в итоге мы станем вести себя как наши родители? Это оправданный и важный вопрос. Если сознательное внимание активирует только генетически предустановленные нервные сети, мы, вероятно, будем думать, чувствовать и действовать в точности, как наши родители. Со временем унаследованные синаптические связи станут настолько крепкими, что естественным образом приведут к тому же умственному настрою, как у наших родителей. Чтобы мы не унаследовали через генетический код наших предков, злость, чувство обиды или незащищенности, поскольку наши родители запоминали, практиковали и оттачивали эти сети для воспроизводства одного и того же опыта. Если эти нейроны продолжат зажигаться вместе, они образуют более сильные и более сложно сплетенные цепи. Наше сознание имеет склонность пребывать в той части мозга, где эти знакомые цепи держат бразды правления. Люди часто действуют так, словно у них имеется только один вариант поведения. Мы все слышали такую фразу «ну да, это я, такой, какой есть». Но учитывая то, что нам известно о роли генетики, правильнее было бы сказать «ну да, это мой выбор» активировать цепи, доставшиеся от родителей. Конечно, мой мозг обладает нейропластичностью, и я создал немного собственных нервных сетей. Но пока я выбираю идти по жизни с тем, что мне дано с рождения. Это я, такой, какой есть. Изучив это явление, я начал сознавать, что теоретически, если не создавать новых синоптических связей, мы можем полагаться только на унаследованные, что ведет к такому состоянию разума, при котором проявляются только наши генетические предрасположенности. Но как мы можем добавить что-то к тому, что уже есть у нас, Как мы можем что-то добавить к триллионам возможных комбинаций, последовательностей и паттернов синаптических связей, чтобы обновить аппаратное обеспечение нашего мозга? Рассуждая математически, если просто добавить несколько синаптических связей к существующей матрице, получится множество новых направлений, в которых наш мозг сможет зажигать нейроны в новых удивительных последовательностях. Генетическое наследие — это не конец пути а только первоначальный вклад нашего неврологического капитала. Для того, чтобы мы развивались и наш вид в целом, мы должны приумножать и модифицировать то, что нам было дано изначально. Выход из генетической ловушки. Если полагаться исключительно на унаследованные нервные цепи, развивается привычка к генетическому бытию. А какова альтернатива? Есть два способа создания новых синаптических связей в мозге. Первый состоит в изучении нового, второй – в получении нового опыта. Каждый раз, когда мы получаем новые знания, наш мозг меняется. Когда мы испытываем новое переживания, мозг также записывает его в качестве нового паттерна нервных цепей. Поэтому чем реже мы учимся чему-то новому и разнообразим свою жизнь новыми впечатлениями, тем меньше синаптических связей мы создаем. По большей части наше сознательное внимание будет ограничено использованием тех первоначальных нервных сетей из нашей генетической родословной, которые образуют наш разум. Согласно модели Хеба, когда мы зажигаем те же самые генетически унаследованные нервные цепи снова и снова, мы проживаем только генетически предопределенную жизнь. Говоря иначе, если мы повторяем знакомые, предсказуемые, рутинные и автоматические действия, Наш мозг сохраняет статус-кво. И если принять теорему «зажигаются вместе, значит скрепляются», тогда понятно, что эти связи становятся только крепче из-за постоянной активации одних и тех же нервных сетей, и наш мозг по большому счету не развивается. Выход из ситуации в том, чтобы постоянно усваивать новую информацию и получать новые впечатления. Развиваться, получая новые знания. Бывает, что, усвоив какие-то знания, мы говорим «я узнал сегодня что-то новое». Но что на самом деле это означает? В основном, что мы получили фактические данные, поместили их в память и можем извлекать по необходимости или желанию. На неврологическом уровне это означает, что мы организовали нервные цепи в нервную сеть, хранящую это воспоминание. Сам процесс усвоения и хранения этого факта в мозге в качестве воспоминания оставляет отметку в нашей живой неврологической ткани. В начале 1970-х годов психолог Эндл Талвинг назвал подобное хранение знаний в мозге семантической памятью. Семантические воспоминания охватывают информацию, которую мы узнали на интеллектуальном уровне, но не пережили на личном опыте. Другими словами, мы получили новую информацию в виде идеи, но еще не прочувствовали. Усвоенное нами осталось только в разуме, но не в теле. Я называю этот метод создания связей текстовым, поскольку он лишен опыта. Семантические воспоминания – это просто факты, записанные в мозге, интеллектуальные или философские сведения. Такое знание существует как возможность, а не реальность. Так что считайте усвоение новых знаний философским освоением личного опыта других людей. Это та информация, которую кто-то другой усвоил или осознал, но мы еще не применили ее в своей жизни. Семантика — это просто факты, которые мы можем знать и вспоминать. Например, мы можем прочитать о таком понятии, как дежавю. Мы можем понимать, что оно означает эффект восприятия, испытываемый человеком, когда он полагает, что переживает заново некое прошедшее событие или отрезок времени. Если мы заложим такое определение себе в память, сформировав необходимую нервную сеть, мы получим семантическое воспоминание об этом понятии. Однако, когда мы сами переживаем ощущение дежавю, такое определение внезапно кажется плоским и не отражающим его подлинной сути. Все мы знаем книжных умников то есть людей, имеющих внушительный запас семантических воспоминаний, хранящихся в неокортексе. Однако не все семантические воспоминания включают такую информацию, которая сможет помочь участнику телевикторины «Рискуй» – российский аналог «Своя игра». Возьмите для примера телефонные номера. Если два человека захотели обменяться телефонами, но ни одному из них некуда записать номер, им придется доверить его своей семантической памяти. Мы не можем пережить это на опыте, так что акт запоминания номера остается почти полностью в области семантической памяти. Тем не менее, полностью полагаясь на семантическую память, мы подвергаем себя риску. Большинству из нас трудно удерживать семантические воспоминания длительное время. Поэтому такой тип памяти называют еще кратковременным. Мы не переживаем эту информацию во всей полноте. Когда кто-то называет нам телефонный номер, мы воспринимаем последовательности цифр на слух. Но если этим наша активность ограничивается, услышать и повторить мы полагаемся только на один орган чувств. Часто не получается сформировать достаточно сложную нервную сеть, чтобы с легкостью вспомнить услышанный телефонный номер по прошествии какого-то времени, минут, часов или дней. Большинство воспоминаний, которые мы усваиваем интеллектуально в форме знаний, почти наверняка становятся кратковременными. Они доступны какое-то время, а потом словно изглаживаются из памяти, пока кто-то или что-то не пробудит их снова. Картография наших знаний. Направляя внимание на новые идеи и удерживая их в уме достаточно долго, мы синоптически кодируем это знание в неокортексе. Цель данного действия в том, чтобы в дальнейшем усваивать новые понятия. Читая книгу или слушая лекцию, мы обучаемся путем проведения ассоциаций между новыми сведениями и знакомой информацией. Когда мы интегрируем это знание с уже имеющимися, в мозге словно выстраивается трехмерная карта. Новые дендритные связи, формирующиеся для обработки и хранения знаний, только что усвоенных нами, действуют как проводящие пути, проложенные нашим сознательным вниманием, чтобы мы могли вспомнить эти сведения в будущем. Нервные сети, которые ассоциируются с этой информацией, теперь будут включаться в правильной последовательности, очередности и комбинации, чтобы напомнить нам об этом знании. Вспоминать значит напоминать, и эти свежесформированные нервные цепи оживляет наше сознательное внимание, вырабатывая соответственный уровень разума. И все это делает возможным фундаментальная пластичность нашего мозга. Согласно кредо «зажигаются вместе, значит скрепляются» может потребоваться многократное напоминание для создания семантической памяти. Чтобы продлить существование любой синаптической связи, требуется многократная активация. Когда мы запомнили новую информацию, у нее появляется специальное место в мозге, чтобы наше сознательное внимание могло активировать ее снова и снова, и мы могли использовать то, что усвоено нами на интеллектуальном уровне. Теперь мозг географически размечен для записи мысли. Допустим, что у нас никогда не было собаки, но мы подумываем завести щенка. Почитав книгу о кокер-спаниелях, мы можем узнать о породе, психологических характеристиках собаки, ее предпочтениях и так далее. Когда мы рассматриваем иллюстрации в книге, они также отпечатываются в качестве воспоминаний, которые будут ассоциироваться с новыми идеями о кокер-спаниелях. До тех пор, пока у нас будет сохраняться намерение запоминать эту информацию, каждый раз, когда мы будем узнавать что-то о кокер-спаниелях, будут создаваться новые связи с соседними нейронами. Эти соседние нейроны могут иметь ограниченную ассоциативную память о собаках, поскольку у нас никогда не было собаки. Однако мозг выстроит паттерны, основываясь на любых знаниях о собаках и возможном жизненном опыте, связанном с ними. В понятиях хэба сильные сигналы, то, что нам уже известно о собаках, помогают зажечь соседние нейроны. Мы пытаемся создать связи, основываясь на том, что еще только узнаем о кокер-спаниелях. Думая о том, что мы только что узнали о кокер-спаниелях, мы в действительности зажигаем эти паттерны и закрепляем знания. Мы запоминаем и мысленно прорабатываем новые знания, укрепляя нейронные связи, чтобы подготовить себя к тому, что значит быть хозяином новой собаки. Теперь у нас имеется интегрированное понятие о кокер-спаниелях с выстроенной нервной сетью. Наш последующий опыт обладания собакой еще больше обогатит эту нервную сеть. Как мы теперь знаем, нервная сеть представляет собой миллионы нейронов, зажигающихся вместе в различных отделах и модулях по всему мозгу. Они группируются, формируя сообщества нервных клеток, действующих в унисон, сплоченных своей принадлежностью к определенному понятию, идее, воспоминанию, навыку или привычке. Целые паттерны нейронов по всему мозгу становятся связаны через процесс обучения, вырабатывая уникальный уровень разума. Выращивая мозг, наша способность к обучению в действительности произрастает из возможности нашего мозга образовывать синаптические связи. В статье, опубликованной в начале 2000-х годов в Нью-Йорк Таймс, Андерс Эриксон, доктор философии и психологии при Государственном университете Флориды, Обсуждал свою работу, направленную на обнаружение факторов, определяющих, насколько тот или иной человек хорошо приспособлен для выполнения той или иной задачи. Ранние эксперименты Эриксона были связаны с памятью. Он обращался к участникам эксперимента с просьбой прослушать ряд случайных цифр, запомнить их, а затем повторить в той же последовательности. После 20 часов тренировок один из участников эксперимента Улучшил свой навык настолько, что оказался в состоянии запомнить 20 цифр вместо 7, как в начале эксперимента. После 200 часов тренировок этот участник был в состоянии запомнить до 80 цифр. Эриксон с удивлением обнаружил, что запоминание в большей степени зависит от когнитивных способностей. Он предполагал, что генетика играет главную роль в том, насколько хорошо тот или иной человек запоминает информацию однако изначальные различия в способности к запоминанию проявляемые участниками его эксперимента были преодолены умениями каждого из испытуемых кодировать информацию тщательно продуманные задания выполнявшиеся ими включали постановку целей получения немедленной обратной реакции и применение концентрации внимания запоминание этих цифр представляло собой семантическое заучивание в чистом виде и такая практика приводившая к многократному зажиганию последовательностей нейронов, используемых для хранения цифр, привела к улучшению навыка. Сила внимания. Ключевым компонентом создания нейронных связей для семантических данных, запоминания, является сфокусированное внимание. Когда мы мысленно обращаемся к тому, что учим, мозг намечает для себя информацию, на которой сфокусировано наше внимание. С другой стороны, когда мы не уделяем полного внимания тому, чем заняты в настоящий момент, мозг активирует массу других нервных сетей, которые могут отвлекать его от первоначального намерения. Без концентрации не возникают синаптические связи, и воспоминания не хранятся. Другими словами, мы не создаем долговременных воспоминаний. Более того, чем сильнее концентрация, тем сильнее сигналы, направляющиеся к соответствующим нейронам что ведёт к более высокому уровню активации. Внимание порождает стимулы, повышающие нормальный порог зажигания нейронов и тем самым побуждает нейроны объединяться в новые команды. Профессор Майкл Мерзенич, доктор философии из Сан-Франциско, ведущий мировой исследователь пластичности мозга, наблюдал в своих исследованиях, что формирование нейронных связей происходит только тогда, когда человек уделяет внимание стимулу. Все типы стимуляции должны вызывать образование новых нервных цепей в мозге, но если мы не будем направлять внимание на стимулы, нейроны ни за что не образуют сильных долговременных связей. Требуется внимание к тому, что мы изучаем, и присутствие разума, чтобы мозг мог сфокусироваться на желанных входящих импульсах и в полной мере активировать соответственные цепи. Давайте предположим, что прямо сейчас, пока вы слушаете эту главу, Ваше внимание полностью захвачено ею. А теперь остановитесь на секунду и прислушайтесь к звукам вокруг. При прослушивании книги вы не обращали внимания на внешние стимулы и могли не замечать звука работающего компьютера или тиканье часов. При отсутствии посторонних звуков мозг не создает никаких синаптических связей, кроме тех, на которые направлено активное внимание. Направляя внимание или применяя сфокусированную концентрацию, мы создаем долговременные воспоминания, тем самым мы повышаем эффективность нашего обучения. Развиваться, получая новые впечатления. Помимо обучения, имеется еще один способ образования синаптических связей в неокортексе, посредством нашего жизненного опыта. Опыт обогащает мозг и по этой причине создает сильнейшие Наиболее долговременные синаптические связи. Вы, вероятно, слышали выражение: опыт лучший учитель. Кто бы ни ввел его в обиход, у этого человека, вероятно, не было того понимания физиологии и химии мозга, которым мы обладаем сегодня. Но это высказывание правдиво даже в большей степени, чем предполагает его изначальное значение. Если цель любого обучения возможность вспомнить информацию спустя какое-то время, Когда опыт в форме эпизодических воспоминаний, ассоциируемых с известной информацией, хранящейся в неокортексе, преодолевает за нас эту дистанцию. Психолог из университета Торонто Эндэл Талвинг назвал такую память эпизодической, потому что она опирается исключительно на наш личный опыт. События, связанные с людьми и вещами в конкретном месте и времени, заявляет он, имеют больше вероятности храниться в долговременной памяти. По его мнению, в отличие от фактов и интеллектуальной информации, эпизодические воспоминания вовлекают тело и органы чувств, так же как разум, они требуют нашей полной вовлеченности. Эпизодические воспоминания – это то, что мы усваиваем из личного опыта. Например, мы можем сознательно провести связь между временем и местом и человеком и вещью, или иной подобной комбинацией. Такие паттерны личного опыта встраиваются затем, в неврологический каркас неокортекса. Мозг сохраняет эти эпизодические воспоминания посредством различных неврологических процессов, в отличие от семантических воспоминаний. Нам гораздо легче хранить воспоминания о чувственном опыте в долговременной памяти, чем семантически усвоенную информацию. Я без малейшего усилия могу вспомнить Брайана М., сидевшего рядом со мной на уроках химии, и его привычку накручивать на карандаш свои светлые волосы, а также слабый серный запах, витающий в воздухе после опытов, и модель атома из зубочисток и пенопласта, висевшую на флуоресцентных креплениях. И разве мне забыть тот случай, когда Бобби О на одном из сконтрон-тестов не смог побить мартышку, номер на кривой с отметками, которую наш суровый преподаватель химии, мистер А, приписал обезьянке, произвольно заполняющей круги. Я отчетливо помню стул с металлическими ножками, в который вжимался в ожидании, пока мистер А проблеет своим тонким голосом мои отметки. Как я ненавидел эти моменты жгучего напряжения. Как видно из этого примера, хотя с тех пор прошло столько лет, я все еще многое помню об этих уроках химии. Хотя я изменил имена, дабы защитить невинных и не очень невинных героев моих воспоминаний. Почему это так? Причина в том, что каждый раз, когда мистер А зачитывал оценки, я чувствовал себя как угорь на сковородке. Когда событие связывается с сильной эмоцией, создается более долговременное воспоминание, чем при простом заучивании некоего семантического факта. На самом деле химия, биохимические вещества, частично несет ответственность за хранение этих воспоминаний в течение долгого времени. Мы записываем в нервные сети весь личный опыт, полученный при помощи пяти органов чувств. Анализаторы дают исходный материал, позволяющий нам формировать эпизодические воспоминания. Если знания поступают в разум через мозг, то опыт поступает в разум через тело. Когда мы захвачены переживанием нового опыта, в этом участвуют все наши органы чувств. Когда мы что-то видим и слышим, чувствуем на запах, вкус и на ощупь, в мозг по пяти разным путям поступает крещендо сенсорных стимулов. В результате зажигается и реорганизуется уйма нейронов и происходит огромный выброс нейромедиаторов в синаптическое пространство. Начинают формироваться новые паттерны, намечая этот опыт в качестве воспоминаний в форме нервных сетей. Выделение различных мозговых химикалий вызывает особые ощущения, следовательно, конечным продуктом всякого опыта является ощущение или эмоция. Ощущение это химические воспоминания. Поэтому мы можем помнить опыт лучше, так как мы помним его по ощущениям. Так что вспоминаем ли мы тревожные ожидания отца в тот день, когда влипли во что-то в школе, или же удовольствие от пикника, на котором познакомились со своей второй половинкой? Эмоции, связанные с прошедшим событием, подкрепляют воспоминания той или иной химической сигнатурой, называемой ощущением. Сочетание личного опыта с ощущениями естественным образом формирует устойчивые воспоминания, надолго остающиеся с нами. Именно поэтому большинство из нас помнит, где именно они находились, когда услышали о теракте 11 сентября в Нью-Йорке и Пентагоне. Мы можем многое вспомнить об этом дне, потому что помним, что чувствовали. Опыт принес с собой поразительный набор ощущений, связанных с событиями, людьми, вещами, временем и местом, где мы находились, когда увидели или услышали эту новость. Ощущения позволяют нам записывать сенсорный опыт, задействуя нервные сети и химию мозга. Когда мы вспоминаем тот или иной личный опыт, мы чувствуем себя в точности так же, как и во время этого события. Когда мы сознательно или бессознательно активируем нервные сети любого личного опыта, памяти, В мозге вырабатываются те же самые химические вещества. И эти вещества посылают сигнал в тело. В результате, вспоминая что-либо, мы воспроизводим то же самое ощущение в теле, связанное с исходным событием. И тогда тело будет переживать то, что записано на нейрохимическом уровне в мозге в качестве ощущения. Эпизодические воспоминания запоминаются в качестве ощущений, а ощущения всегда связаны с личным опытом. Далвинг рассуждал, что во внешнем мире имеется совсем немного известных нам элементов. И поскольку наше чувственное восприятие затрагивает всю совокупность известных ощущений, все существительные, или единицы, как он их назвал, они включают события, относящиеся к людям и вещам, в конкретном месте и времени. Эпизодические воспоминания всегда связывают человека с местом, вещь с событием в конкретном времени – или человека с конкретным временем нашей жизни и далее в том же духе. Талвинг заметил, что эти автобиографические воспоминания основываются на нашем перцептивном, чувственном опыте, пережитом во внешней среде, и они хранятся и извлекаются иначе, нежели семантические воспоминания. Почти все, что мы узнаем, переживаем на опыте и запоминаем, связано с массой сопутствующих единиц информации и ощущений, хранящихся у нас в неокортексе. Знакома ли вам следующая ситуация? Вы ведете машину, и когда по радио звучит песня, вспоминаете ее слова и начинаете подпевать. Затем вы можете подумать о ком-то из бывших возлюбленных, с кем жили вместе одно время. А затем станете смеяться, вспомнив свои отчасти надуманные аргументы в защиту любимой группы. Затем в горле встанет ком, когда вы вспомните, как подобрали на улице кошку и как ее внезапное исчезновение словно предрекло конец вашим отношениям. Всевозможные прочие эмоции охватят вас, и на ум придут воспоминания о событиях, связанных с другими людьми и вещами, в конкретном месте и времени. И все это из-за одной песни по радио, вызвавшей воспоминания о каком-то опыте из вашего прошлого. Предлагаю продвинуться чуть дальше, чтобы проиллюстрировать, как эпизодические воспоминания могут задействовать нервные паттерны. Представьте, что вы встретили прекрасную незнакомку на вечеринке, приехав в гости к другу в Нью-Йорк. Она приближается к вам, у нее прекрасные вьющиеся волосы, зеленые глаза, лучистая улыбка и ровные белые зубы. Ваш мозг начинает складывать вместе эту зрительную информацию, потому что вы обращаете внимание на все эти раздражители. Затем вы замечаете, что она напоминает вам одну школьную знакомую. и у вас моментально возникает ассоциация между этой незнакомкой и вашей школьной знакомой. И тут она говорит мелодичным голосом, что ее зовут Диана, и она поет на Бродвее. В результате этой простой встречи ваш мозг проводит ассоциации между тем, что вы видите, физический облик Дианы и тем, что слышите, прекрасный голос Дианы и ее имя. В то же время ваш мозг проводит ассоциацию между зрительным образом Дианы и вашим воспоминанием о бывшей однокласснице. И вот она протягивает вам руку. Кожа у нее нежная, но рукопожатие крепкое и сильное. Теперь в этот опыт вовлекаются и ощущения. Крепкое рукопожатие связывается с воспоминанием о школьном друге, что связывается с именем Диана, что далее связывается со звучанием ее голоса. Но происходящее дальше надежно закрепляет этот опыт в вашей памяти. Она улыбается, глядя вам в глаза, и ваш пульс начинает ускоряться. Вы что-то чувствуете. Она наклоняется к вам и спрашивает, все ли с вами в порядке. И вы отмечаете жасминовый аромат ее духов, ваш любимый. Пока вы пытаетесь овладеть собой и прочищаете горло, она берет бокал шампанского у проходящего мимо официанта и дает его вам. себя она тоже берет бокал и выпивает за ваше здоровье. Вы делаете большой глоток и понимаете, что это самое паршивое шампанское, которое вы пробовали, и теперь уже все ваши органы чувств вовлекаются в это переживание. Переживания, связанные с этим человеком, начинают закреплять новую нервную сеть. Все ваши органы чувств собрали исходный материал, чтобы провести ассоциации между зрительным, слуховым, тактильным, приятным, обонятельным и неприятным вкусовым ощущением. И все эти сенсорные стимулы теперь объединяются, расширяя уже закрепленную нервную сеть, связанную с кем-то из вашего прошлого. В результате у вас появляются воспоминания об этом событии. Теперь давайте представим, что прошел год. Вы больше не видели Диану после той первой встречи и даже не думали о ней. Затем ваш друг из Нью-Йорка звонит вам и по ходу разговора упоминает Диану. Вы на секунду задумываетесь и бормочете. «Диана, Диана». А ваш друг говорит. «Ну знаешь, вьющиеся волосы, классная улыбка». И тогда вас осеняет. «А, точно, на вечеринке в Манхэттене в 1999-м. Зелёные глаза, крепкое рукопожатие, высокое и стройная, Пахнет жасмином, приятный голос, отстойное шампанское. Помню. Понадобилось всего несколько ассоциативных стимулов для активации нейронных связей, и как только они зажглись, вы вспомнили это событие. Скрепляем эмоции. В эксперименте участвовали две группы людей, которых попросили просмотреть несколько фильмов. Контрольной группе разрешили смотреть все, что захочется, без всяких указаний. Вторую группу попросили смотреть фильмы, воздерживаясь от какого-либо эмоционального отклика. В конце эксперимента обе группы попросили ответить на вопросы, направленные на проверку памяти. Участники контрольной группы, переживавшие эмоциональные отклики в ответ на стимулы из фильмов, помнили каждую картину в деталях. У группы, смотревшей фильмы в отстраненном состоянии, воспоминания об увиденном были значительно бледнее. Такие результаты предполагают, что в первой группе чувствительные стимулы из внешней среды, кино, усилили нейронные связи в мозге. Нейромедиаторы, выработанные в ходе эмоционального вовлечения в просмотр фильма, очевидно активировали эти нервные сети и побудили их зажечься с большей интенсивностью. Эмоциональная вовлеченность способствует лучшему запоминанию. Важность эпизодических воспоминаний. Наши эволюционные успехи основываются на нашей способности учиться через личный опыт, а затем адаптироваться, то есть менять или модифицировать свое поведение в следующей подобной ситуации. Усвоенное через личный опыт формирует нейропластичность мозга. Например, ученые изолировали лабораторных крыс, поместив их в три различные обстановки. В первой обстановке крыса находилась в уединении и спокойствии, не взаимодействовала с другими крысами, получала минимальную стимуляцию, минимум еды и воды. Во второй обстановке крыса находилась в стандартной лабораторной общеклетке с беговым колесом и двумя другими крысами. Третья обстановка являлась средой повышенной значимости. Крысы в ней находились с несколькими своими родственниками и детенышами, и у них было множество игрушек. И все эти крысы жили так в течение нескольких месяцев. В конце эксперимента всем крысам удалили мозг, для обследования с помощью микроскопа. Когда ученые изучили мозг крысы из среды повышенной значимости, они отметили увеличение размера, повышение общего числа нейронов по сравнению с мозгом из контрольной группы и поддающиеся измерению повышения нейромедиаторов, прямо пропорциональное числу синаптических связей между нейронами. Так что все это результат пребывания в среде повышенной значимости. Она способствует развитию нейронов, и обогащает их связи в коре полушарий. Что интересно, крысы в среде повышенной значимости жили дольше и имели меньше жира в теле. После дальнейших исследований мозга из третьей группы ученые отметили увеличение числа дендритных шипиков, которые являются точками стыковки с другими нервными клетками. То же самое справедливо и для человеческих существ. Мы тоже создаем дополнительные синаптические связи в ответ на новые стимулы из внешней среды. Фактически, когда мы получаем насыщенный новый опыт, потенциал роста мозга возрастает в геометрической прогрессии. Увеличенный объем мозга делает возможным большее число нейронов, что означает большее число потенциальных связей и большую склонность к получению новых знаний. Разнообразный жизненный опыт размечает новую дорожную карту в неокортексе для более сильных и долговременных воспоминаний, И чем более насыщен новый жизненный опыт, или чем больше опыта обретает мозг в чем-либо, тем более взаимосвязанными, модифицированными, насыщенными и усложненными становятся нервные сети. Знания и опыт объединяются. Я даже знаю, что это название, число Авагадро, является просто условным термином, означающим вычисленный объем атомов, молекул и так далее на грамм-моль любой химической субстанции. Помимо того, что я усвоил это на занятиях по химии у мистера А, Я также столкнулся с этим на уроках химии на вечернем и основном курсе университета. Я не пользуюсь этим числом каждый день, на самом деле вообще больше не пользуюсь. Но оно отложилось в нейронной сети моего мозга вместе с мистером А, Брайном М, Бобби О и той чертовой мартышкой, проходившей тесты. Но в этом для меня есть нечто большее, чем просто связь эмоций с информацией. Мне пришлось воспользоваться числом 6,22 умножить на 10 в 23 степени несколько раз в мою бытность студентом. Сочетание личного опыта с эмоцией и повторением сыграли первостепенное значение в сохранении этого понятия в мягких тканях моего мозга. Знание и опыт действуют совместно и в другом отношении. Когда мы узнаем что-то новое и запоминаем эту информацию, мы можем быть более подготовлены к новому опыту. Не имея знаний, мы переживаем опыт без понимания того, как себя вести в процессе этого опыта. И в этом смысле знание является предвестником опыта. Так на самом деле построено формальное образование. Мы часто переходим от занятий в классе к практической работе. Учимся ли мы на курсах первой медицинской помощи или слесарно-монтажных, или любых других? Такое сочетание теоретического и практического обучения подкрепляется здравыми педагогическими принципами. Нам нужно прочитать и усвоить массу информации, чтобы перевести все полученные знания в рутинную память. И тогда мы будем знать, как выполнять определенные действия. Применяя эти знания, мы будем обращаться к семантической памяти и таким образом и дальше подготавливать себя к их укреплению в качестве эпизодических воспоминаний. Усвоенные интеллектуальные сведения, сохраненные в форме сотен тысяч нервных сетей, можно задействовать и другим способом. Персонализируя и применяя на практике то, что было усвоено нами философически, мы усиливаем эти семантические цепи и создаем долговременные воспоминания из нашего нового опыта. Семантические нервные цепи в мозге ждут, когда мы их задействуем. Мы можем полагаться на неврологически размеченную информацию, поскольку уже знаем, что делать для получения нужного результата. Если бы у нас не было этих нервных сетей, содержащих какие-либо специальные навыки из названных ранее, мы, вероятно, не знали бы, что делать в соответствующих ситуациях. Мы усваиваем знания, чтобы продемонстрировать их на практике. Усвоение новых знаний подготавливает нас к новому опыту, и чем больше знаний мы имеем, тем лучше подготовлены к этому опыту. Знания и опыт действуют совместно для получения наилучших, наиболее утонченных нейронных связей, и в ходе этого мы используем преимущество пластичности нашего мозга. Если в компьютер новые схемы может установить сторонний специалист, то мозг может закрепить новые паттерны только самостоятельно. Вся информация, которую мы усвоили и запомнили, абсолютно необходима, чтобы подготовить нас к повседневному опыту медицинского работника или слесаря-монтажника. Следующий шаг — получение практического опыта. Нам нужно применить, продемонстрировать и персонализировать эту информацию, чтобы наш мозг мог обработать то, что мы усвоили, и выработать более насыщенные нейронные связи. Тем самым мы развиваем наше понимание и собственный мозг. Когда наше тело вовлекается в этот новый практический опыт, наши органы чувств посылают ответные сигналы, усиливая первоначальные нейронные связи, образовавшиеся благодаря запоминанию множества интеллектуальных данных. Таким образом, эпизодические воспоминания начинают намечать каркас новых нейронных связей. Воспоминания, которые мы создаем, связаны с тем, что мы переживаем при помощи наших органов чувств, взаимодействуя с различными людьми и вещами в различных местах и периодах времени. Сохранив воспоминания о тех или иных операциях, в следующий раз мы можем сделать их лучше или даже по-другому, оказавшись в подобной ситуации. К примеру, вы можете помнить, как оказать помощь при язве 12 кишки, поскольку человек, личность из Норвегии, место, с которым вы подружились на Рождество 1999 года, время, так мучился от боли что вы теперь никогда не забудете те конкретные медикаменты, вещь, которые принесли ему облегчение. Таким образом, ваш опыт обогатил то, что вы узнали на занятиях. Знание без опыта – это философия, а опыт без какого-либо знания – это невежество. Но их взаимодействие порождает мудрость. Велогонка. Учимся водить велосипед. Предположим, что в прошлом году вы сидели на диване и жевали энергетические батончики, болея за гонщиков Тур-де-Франц. Это изнурительная гонка, так что все эти экстракалории казались необходимыми. Но под конец 22 дня вы заметили, что одежда на вас налезает с трудом, и решили подзаняться велоспортом. Проблема в том, что вы никогда не учились езде на велосипеде. Что же делать? Вы читаете книгу о велосипедном спорте. В ходе этого вы усваиваете на интеллектуальном уровне семантическую информацию о различных моделях велосипедов, технике вождения, техническом обслуживании и ремонте. Вы можете даже выучить что-то о такой мистической штуке, как равновесие. Если вы прилежно выучите эту информацию, она будет храниться у вас в мозге, как философическое воспоминание. Это создаст новые синаптические связи для семантических воспоминаний. Затем вы смотрите видео Ланса Армстронга. И, наконец, вы просите брата дать вам практический урок. Вы смотрите, как он управляется с велосипедом и старательно запоминаете его указания, чтобы применить их самому. Все эти данные хранятся теперь в виде размеченных паттернов. Информация об управлении велосипедом, которую вы усвоили, пока еще является мудростью чужого опыта, другими словами, философией. Тем не менее, ваш мозг теперь размечен и подготовлен к этому новому опыту. Ведь чем больше знаний вы приобрели, тем лучше подготовились к соответствующему опыту. Опыт вождения. Применяем усвоенные знания на практике. Когда вы садитесь на велосипед и действительно ведете его, вы непременно испытываете новый опыт. Вы можете падать, держать равновесие, крутить педали, переключать скорости, даже водить без рук. Вы можете почувствовать боль, если упадете и обдерете колено, или усталость, если полчаса будете крутить педали, взбираясь на холм. Вы можете испытать чувство облегчения, когда достигнете вершины холма и покатитесь вниз. В процессе вождения ваши органы чувств будут посылать множество сигналов от тела и окружающей среды через пять проводящих путей в мозг, который будет записывать новый опыт в виде эпизодических воспоминаний. Весь этот опыт кодируется органами чувств на неврологическом и химическом уровнях. И теперь у вас имеются новые ощущения, связанные с вождением велосипеда. Повышенный каскад химических веществ при первом вождении велосипеда создает новую эмоцию, и это ощущение усиливает память о событии. В каждой ситуации, когда представляется такая возможность, вы полагаетесь на то, что усвоили семантически, разметив в своем неокортексе. В процессе взаимодействия тела с окружающей средой все ваши интеллектуальные знания интегрируются с эмоционально-чувственным опытом. Чем больше вы получаете опыта вождения, тем прочнее становятся синаптические связи поскольку теперь их укрепляют множество нейромедиаторов. Теперь ваше сознательное внимание может активировать все нервные сети, имеющие отношение к вождению двухколесных педальных средств передвижения. Все, что вы усвоили и разметили в качестве нового знания, а также нового опыта, теперь полностью доступно вам. Вы развили свой мозг. От опыта и знаний к мудрости. Интеллект – это заученное знание, а мудрость – это знание, пережитое на опыте. Когда чувственный опыт соединяется с эпизодической памятью, мы можем наконец понять, что такое мудрость. Мудрость означает переживание опыта, который мы понимаем во всей полноте, поскольку пережили его и усвоили его новизну. Это одна из лучших вещей, которые я узнал из учений Рамты. Он всегда побуждает своих студентов подкреплять философию опытом, чтобы через опыт к ним пришла мудрость. Так происходит наша эволюция. Знание в таком случае можно описать как чей-либо пережитый опыт и мудрость, которую этот человек может передать кому-то. Когда мы берем семантическое знание, передаваемое нам, и усваиваем его путем анализа, обдумывания, размышления, мы начинаем создавать синаптические связи у себя в мозге. Эти связи образуют нервную сеть, ожидающую своей активации, через жизненный опыт с применением нового знания. Когда мы принимаем интеллектуальную информацию и персонализируем ее, применяя усвоенные знания в жизни, у нас появляется подлинный пример нового опыта с новыми эмоциями, приводящими к новой мудрости. Жизненный опыт как учитель. Мы не всегда сперва учимся чему-то, а потом переживаем это на опыте. Помню, как еще ребенком я убеждал своего брата, что нам не нужны никакие уроки, чтобы съехать с горы на лыжах. Я сказал ему, что все, что нужно делать, это держать лыжи вместе и отталкиваться палками как можно быстрее и чаще. Мои инструкции заняли не больше двух минут, и еще я сказал брату, чтобы он не забывал все время сгибать ноги, пока мы не съедем до подножия. Как вы можете представить, тот день подарил нам несколько неприятных сюрпризов. Уже очень скоро, скользя вниз по склону для профессионалов, мы поняли, что понятия не имеем, как тормозить, и это было только начало. Мы и не представляли, что нужно было подумать о некоторых деталях, прежде чем пуститься вниз по склону, о кочках на лыжне, резких поворотах, камнях, деревьях, полосах льда, высотных подъемниках, как нужно заезжать на них и съезжать, а также о подходящей одежде, погодных условиях и других лыжниках. Мы с головой окунулись в новый опыт, не имея совершенно никаких знаний. У нас совершенно отсутствовала нейронная архитектура с синаптическими связями, созданная другими лыжниками через соответствующее обучение. Знания, усвоенные нами в тот день, были получены исключительно опытным путем, и большинство из них были усилены чувствительными ощущениями боли, холода и общего утомления. На следующий день мы пошли на урок по хождению на лыжах. Обучение. Закон ассоциаций. К счастью для меня и моего брата, лыжный инструктор, к которому мы обратились на второй день, оказался мудрым человеком. Он спросил нас, знаем ли мы, как водить велосипед, умеем ли кататься на доске и не стояли ли раньше на водных лыжах. И хотя тогда я этого не сознавал, он применял закон ассоциаций, чтобы помочь нам овладеть новым навыком. Я уже применял такой закон в этой книге, чтобы облегчить вам усвоение новой информации. Когда я сказал, что нервная клетка похожа на дуб, я сослался на что-то знакомое вам. И сразу же ваш мозг провел сортировку всех имеющихся знаний и опыта, чтобы выдать подходящий разряд информации. Наш мозг проделывает это настолько хорошо и часто, что по сравнению с ним использование Google напоминает копание в старой картотеке университетской библиотеки или поиски нужной книги на полках. Вот, я снова сделал это. Я провел ассоциацию опыта, который может быть знаком вам, поиск книги в библиотеке дедовским способом, с другим опытом с работой мозга, ссылаясь при этом на третий поисковик Google. Усваивая и запоминая информацию при помощи ассоциаций, мы соединяем нейроны, образуя более сильные связи. Теория Хэба помогает объяснить, как происходит ассоциативное обучение. Когда слабые сигналы, новая информация, которую мы пытаемся усвоить, и сильные сигналы, знакомая, известная информация, уже закрепленная в мозге в виде нервной сети, зажигаются в одно и то же время, Более слабая связь укрепляется через более сильную. Обучаясь, мы используем имеющиеся у нас воспоминания и предыдущий опыт, уже закрепленные синаптические связи, для того, чтобы составить новое понятие. Если мы усваиваем новую единицу информации, но не представляем, что означает это слово, это значит, что мы ее не усвоили. У нас нет нервных цепей, относящихся к этой единице информации. Но мы можем проводить ассоциации с другими единицами информации, относящимися к тому новому слову, тем самым пробуждая достаточную активность в близко расположенных нервных сетях, вызывая электрическую возбудимость групп нейронов. Как только они возбудятся, мы сможем добавить это новое слово в форме синаптической связи к существующему набору уже разгоряченных нервных цепей. Помните, новую связь легче образовать с цепями, которые уже возбуждены. Например, когда я назову такое словосочетание, как молоточек среднего уха, у вас, скорее всего, возникнет слабый сигнал в нервных сетях, потому что вы вряд ли знаете, что оно означает. У вас нет нервных сетей для его обработки. Но что, если я скажу, что этот молоточек является косточкой в среднем ухе, напоминающей по виду молоток на барабане? И если объясню, что вибрация звуковых волн заставляет реагировать барабанную перепонку в ухе подобно водной глади, расходящейся круговыми волнами от брошенного камешка, и эти волны ударяют в барабан, и молоточек приходит в движение, что передает импульсы в форме звука в мозг, где они будут декодированы. В таком случае, согласно модели Хеба, эти высказывания вызовут зажигание нервных цепей у вас в мозге. Понятие «молоточка», «косточки», «барабана», «волн» и «уха» являются сильными стимулами, поскольку все они уже закреплены в нервных сетях, так что ваш мозг в состоянии активировать эти нервные цепи. Обратившись ко всей этой размеченной в неокортексе информации, мы создали новую связь в активированной нервной сети. Проще говоря, по закону ассоциаций, мы используем то, что знаем, чтобы понять то, чего не знаем. Мы используем существующие мозговые цепи для создания новых мозговых цепей. Мы можем легко интегрировать незнакомое сложное понятие в имеющиеся у нас нервные сети, используя закон ассоциаций. Вот реальный пример из жизни. Некто Джо М. должен был научиться пользоваться компьютером, когда ему было под 70. Будучи добровольцем в местной программе CASA-GAL, адвокат, назначаемый судом, попечитель по назначению суда, Он был назначен на должность адвоката для детей, подвергавшихся насилию и недосмотру. Каждые шесть месяцев он должен был направлять в суд по электронной почте обновленные сведения о каждом ребенке, обстановке в приемной семье и школе с приложением своих рекомендаций относительно возможных услуг. Джо должен был хранить все предыдущие отчеты для будущих ссылок. Его жена, Элэйн, также стала добровольцем CASA, и имела своих клиентов набор компьютерных файлов. Проблема была в том, что ни один из супругов не знал, как создавать электронные документы и работать с ними. Они не знали, что можно использовать исходный отчет в виде образца, применяя команду «сохранить как» для создания новых отчетов. Они даже не знали, как хранить свои файлы раздельно. Они принялись штудировать книжки по компьютерной грамотности, но эта наука никак не давалась им. Другими словами, они не могли сформировать новых и длительных нейронных связей, поскольку были не в состоянии запустить какое-либо имеющееся у них в мозге обеспечение, с помощью которого могли бы создать что-то новое. Когда Джо и Элэйн обратились за помощью к одной моей знакомой по имени Сара, разбирающейся в компьютерах, она применила закон ассоциаций и несколько стандартных канцелярских приспособлений, чтобы объяснить общие принципы работы с компьютерными файлами, в понятиях, знакомых этим людям, занимавшихся в прошлом бизнесом. Для начала Сара сравнила Windows Explorer с картотечным шкафом. А мои документы с ящиком в этом шкафу. Она создала компьютерные папки, назвав их «файлы Джо» и «файлы Элэйн», и предложила супругам воспринимать их как стандартные зеленые папки для документов, которые были когда-то у них. В файлах Джо она создала папки для каждого из его юных клиентов, уподобив их стандартным офисным папкам. А затем, поскольку лучшее средство обучения — это знание в сочетании с опытом, она попросила Элэйн выполнить те же операции на компьютере для ее собственных клиентов. Что самое важное, Сара применила ассоциации, чтобы продемонстрировать разницу между командами «сохранить файл» и «сохранить как». Она взяла лист бумаги и написала на нем «шаблон отчета CASA-JO» начертив строчки с подписями имя ребенка и дата отчета. Затем сохранила его, просто положив в реальную офисную папку. Сара прикрепила бумажки с именами клиентов Джо к нескольким офисным папкам. Затем взяла лист с шаблоном, отксерила его, говоря при этом «сохраняем как» и попросила Джо приписать имя ребенка и положить копию в соответствующую папку. После чего велела Джо сохранить исходный лист с шаблоном обратно в офисную папку. И после этого на Джо и Элэйн снизошло озарение. Они принялись по очереди проделывать все эти операции на компьютере. Им даже не понадобилась физическая демонстрация, чтобы освоить прием «перетащить и отпустить» для распределения своих перемешанных файлов по соответствующим папкам. Проведя ассоциации между окутанными тайной компьютерными процессами и хорошо знакомыми действиями, рутинными офисными операциями, уже закрепленными в их нервных сетях, Джо и Элейн сделали неизвестное известным. Путем прилежной практики, помня о благополучии детей, зависящих от них, Джо и Элейн продолжали выстраивать свои компьютерные нервные сети. Их опыт поистине подтверждает, что наш нейропластичный мозг способен обучаться новым навыкам в любом возрасте. Но ассоциация- это не единственный способ для формирования новых нервных сетей или усиления существующих. Запоминание закон повторений. Если обучаемся мы путем ассоциаций, то запоминаем путем повторений. Вначале нам требуются огромные усилия для концентрации внимания с целью перенаправления привычного мышления. Но по мере того, как мы проделываем это снова и снова, нейроны начинают объединяться между собой. Если мы многократно обдумываем какие-то мысли, выполняем какие-то действия или переживаем что-либо на опыте, не позволяя нашему разуму перескакивать на другие мысли, наш мозг образовывает более сильные и усложненные синаптические связи, подкрепляющие новый уровень разума. Профессиональные атлеты отрабатывают свои движения тысячи раз день за днем, неделю за неделей под руководством наставников. Они не хотят думать о каждой тонкости своих приемов, будь то в бейсболе или гольфе. Фактически они хотят прямо противоположного. Путем постоянных тренировок они обучают свои мышцы или, лучше сказать, развивают память в своих мышцах, пока не окажутся в той зыбкой зоне, в которой разум может отойти в сторону и позволить телу самому сделать всю работу. Это закон повторений в действии. Как известно любому родителю, дети – это монстры обучаемости, нередко их обучаемость переходит границы разумного. К примеру, когда ребенок учится ходить, это вызывает у нас не только умиление, но и беспокойство. Внезапно возникшая подвижность ребенка грозит всевозможными опасностями. По мере возрастания подвижности ребенка родители все чаще произносят слово «нет». Оно как будто вытесняет большую часть их словарного запаса. «Нет, не трогай это», «Нет, не подходи к лестнице», «Нет, вернись сюда». Представьте удивление мамы или папы, когда через несколько недель пребывания в этом новом мире, постоянных нетканей, ребенок говорит «нет» в ответ на просьбу положить на место пульт от телевизора. В чем же дело? А дело в том, что за относительно короткое время ребенок слышал «нет», произносимое особым тоном, настолько часто, что оно закрепилось в его подсознании как слово «самоутверждение», дающее власть над окружающим миром. Пока я сижу и пишу это, я вспоминаю, какими непривычными были мои ощущения, когда я только учился обращаться с пишущей машинкой. Найти средний ряд клавиатуры и расположить на нем пальцы – Одно это казалось забавным. Запоминание расположения каждой клавиши было медлительным и часто раздражающим занятием. Но чем больше я практиковался, тем лучше осваивал этот навык. Вы, вероятно, сможете вспомнить десяток навыков, которыми овладели за какое-то время. И теперь они стали совершенно естественными для вас. И говоря естественными, я не имею в виду легкими. Новый навык становится автоматическим, затем подсознательным, А затем, когда мы по-настоящему освоим его бессознательным, то есть мы о нем не думаем совершенно. Как только мы задействуем сознательное внимание в отношении некой мысли или переживания и постоянно думаем об этом, периодически демонстрируем это и многократно приводим в действие, нейроны в нашем мозге начинают зажигаться, пытаясь сцепиться между собой и образовать более длительные, долговременные отношения. После многократного зажигания нейроны начинают выделять химические вещества на синаптическом уровне, что позволяет им группироваться и создавать более крепкие связи. Эти нейротрофические химикалии, в частности, один называемый фактором роста нервов, заставляют синапсы между нейронами формировать долговременные отношения. Словно садовые удобрения, эти химические вещества способствуют росту и цветению дендритных связей, разрастанию дополнительных, более насыщенных связей между ними и тем самым соединению между собой и формированию длительных и более крепких отношений. По мере того, как нервные клетки все прочнее скрепляются между собой, навык, который мы осваиваем, становится более автоматическим, привычным, естественным и легким, а также более бессознательным. Водим ли мы машину, печатаем на компьютере, ездим на велосипеде, вышиваем или выполняем любые другие действия, чем больше мы их повторяем и чем больше думаем о них, тем крепче становится соответствующая нейронная связь. В этом процессе важнейшую роль играет внимание. Когда мы направляем внимание на предмет обучения, чтобы это ни было, а затем мысленно повторяем этот процесс снова и снова, неокортекс начинает формировать новые связи в новых сетях образовывая долговременную карту нового навыка, которая будет доступна в дальнейшем. Однако если мы переключим внимание на что-то другое в то время, когда пытаемся развивать новые связи, мозг не сможет начать размечать и формировать паттерны нового навыка, поскольку разум ушел со сцены, обратившись к другому нейронному паттерну. Как и в любых взаимоотношениях, нейронам требуют сообщения или совместное зажигание, особенно в начале, чтобы они могли образовать более устойчивые связи. В конечном счете, они смогут активироваться, просто находясь рядом. Теперь мы укрепляем неврологическую сеть, которая скреплена мыслью, действием, навыком, идеей, ощущением или понятием. Что бы это ни было, его сознательное выполнение становится более простым, естественным, знакомым, привычным, непринужденным, автоматическим и подсознательным пока не сделается бессознательным. Если мы представим картину Микеланджело «Сотворение Адама», на которой Бог своей дланью касается руки Адама, устанавливая с ним контакт, мы начнем понимать, что нервные клетки делают то же самое. Когда мы стремимся к чему-то новому, желая сделать что-то неизвестное для нас известным, соседние нейроны тянутся друг к другу, чтобы создать длительный союз. Если мы зажигаем эти синаптические связи вместе снова и снова, наступает момент, когда нервные клетки сцепляются. Суммируя теорию обучения Хэба, можно сказать, нервные клетки, зажигаемые вместе, скрепляются, и тогда закон повторений добавляет свою лепту. Нейроны, постоянно зажигаемые вместе, лучше скрепляются. Наш мозг постоянно меняется, связи обрываются и возобновляются в новых сочетаниях и паттернах. Наш вечно развивающийся мозг меняется за счет усвоения новой информации и получения нового опыта, что происходит путем ассоциаций и закрепляется через повторение. Нервные сети таким образом представляют собой просто-напросто группы нейронов, зажигающихся вместе, а затем скрепляющихся, когда мы усваиваем новую информацию путем ассоциаций и запоминаем усвоенное путем повторений. Конечным результатом проведения ассоциаций между всяким новым понятием, идеей, навыком или действием и известными сведениями и постоянного многократного повторения этого процесса является формирование новой нервной сети в мозге. Каждый раз, когда мы активируем эту новую нервную сеть, мы, по сути, создаем новый уровень разума. Если разум — это мозг в действии или включенный мозг, Тогда новые нервные сети создают новые уровни разума. И что самое важное, одна цельная нервная сеть может просканировать акры неврологической территории, соединяя различные отделы, модули по области, под структуры и даже доли, чтобы они зажигались в бесконечном множестве возможных комбинаций. Двойная мозговая обработка или как новая информация становится рутинной. Мозг способен усваивать новую информацию как на микроскопическом уровне нейронов и синаптических связей, обучение по Хеббу, так и на макроскопическом уровне, как мы увидим далее, когда будем обсуждать, как два полушария обрабатывают данные и хранят их в виде рутинных воспоминаний. Два полушария неокортекса не являются зеркальным отображением друг друга. Правая лобная доля шире левой, левая затылочная доля шире правой. Эта двойная асимметрия широко известна как сдвиг Яковлева, названная так по имени гарвардского нейроанатома доктора Пола Яковлева. Различие полушарий проявляется также и в биохимии. Например, в левом полушарии имеется избыток нейромедиатора дофамина, тогда как в правом больше нейромедиатора норэпинефрина. Кроме того, правое полушарие имеет больше рецепторов для нейрогормонов, регулирующих эстроген. Вы, возможно, думаете сейчас, что если два полушария неокортекса различаются по структуре и химии, они должны выполнять различные функции, и это действительно так. Левое полушарие, давайте обозначим его как ЛП, считалось доминантным по сравнению с правым ПП. ЛП само по себе казалось более активным, но кроме того, некоторые неврологи считали его превосходящим на основании более продвинутых способностей к обработке языка. Рассудочной деятельности с использованием аналитического мышления и благодаря участию в линейной символической логике. По контрасту, ПП изначально считали имеющим мало ярко выраженных функций. Более того, травма правого полушария часто как будто не приводила к серьезному ухудшению здоровья пострадавшего. Большинство взрослых пациентов с травмой или повреждениями ПП могут казаться почти не пострадавшими в отношении когнитивных способностей. Это первоначально привело к тому, что некоторые неврологи приписали ПП второстепенную роль. Но по мере продолжения исследований стало очевидно, что повреждение ПП вызывает поддающиеся измерению изменения в работе мозга и тела. Например, многие испытуемые, пережившие инсульт с поражением ПП, кажется, не подозревают о том, что с их телом может быть что-то не в порядке, даже если они подволакивают ногу. Это называется односторонним пространственным игнорированием, состоянием, при котором человек не воспринимает и не проявляет внимания к одной из сторон своего тела. Одна каверзная ситуация привела к множеству открытий относительно роли наших полушарий. Когда у ребенка случается травма правого полушария, это считается крайне опасным. Тогда как у взрослых, по мнению врачей, дело обстоит наоборот. Немногие хирурги решаются оперировать ЛП взрослых, где располагаются языковой центр и множество других особых функций. Хирурги чувствуют себя уверенней, делая взрослым операции на ПП, потому что там как будто бы имеется большая устойчивость к возможным ошибкам. Поскольку дети находятся на раннем этапе освоения языка, вполне логично, что повреждение левого полушария, скорее всего, не сильно повредит им, Ведь там пока размечено относительно немного синаптических связей. Но это не объясняет, почему повреждение правого полушария так опасно для детей. Возможно, ПП играет более активную роль у детей, а затем по мере их взросления левое полушарие становится более активным? Если это так, что же вызывает такой переход и какой цели он служит? Такими вопросами задавался нейропсихолог и доктор философии Элханон Голдберг. Когда дети становятся взрослыми, могут ли полушария меняться ролями? Голдберг отметил, что дети постоянно получают массу новой информации, тогда как взрослые большую часть времени действуют по привычным рутинным схемам и используют давно знакомые им понятия. И он задумался, сопровождается ли переход из детства в зрелость широкой передачей функций и информации из ПП в ЛП. В 1981 году Голдберг опубликовал теоретическую работу, в которой связывал ПП с когнитивной новизной, а с когнитивной рутиной. Он постулировал, что правая половина неокортекса наиболее активна при обработке новых неизвестных понятий, а левая – при обработке знакомых известных характеристик. По мере развития индивида от юности к зрелости возникающие новые стимулы могут обрабатываться правой половиной мозговой коры а затем хранится в качестве знакомой информации в левой половине мозговой коры. Это может объяснить, почему травма правого полушария вызывает серьезные последствия у детей и почему левосторонние травмы более губительны для взрослых. И в том и в другом случае повреждения в указанных местах наносят урон наиболее активной области мозга. Выдвигая гипотезу, Голберг всего лишь размышлял об особенностях обучения людей как особей, более прочих продвинутых в развитии. Если модель обучения по ХЭБу, описывающую связь между нейронами на микроскопическом уровне, применить к макроскопическому уровню, получается, что и здесь мы полагаемся на известные паттерны для лучшего понимания новой информации. Тогда становится понятным, зачем нам такой объемный мозг, состоящий из правого полушария, умеющего обрабатывать новую информацию, и левого полушария, умеющего в равной степени обрабатывать рутинные, знакомые, автоматические паттерны информации и поведения. Пластичность мозга, разделенного надвое, позволяет нам использовать знакомые понятия и скреплять их с незнакомыми. Нам также известно из модели Хэба, что, сталкиваясь с новой информацией или опытом, мы обучаемся путем ассоциации неизвестного с известным, хранящимся у нас в памяти в виде паттернов. В этом отношении мы создаем новые улучшенные нейронные цепи, позволяющие построить улучшенные модели понимания. На ранних этапах обучения мы сталкиваемся с массой новой информации. Сначала мы направляем на нее внимание, потом пересматриваем и усваиваем. К концу любого процесса обучения информация становится известной и знакомой. Усвоенная теперь может стать рутинным, даже автоматическим. Именно способность превращать неизвестное в известное, незнакомое в знакомое, новое в рутинное, позволяет нам продвигаться по пути индивидуального развития. Если разум отталкивается от знакомых внутренних представлений, известных идей, чтобы строить рассуждения и создавать новые внутренние представления, неизвестные идеи, может ли правое полушарие быть тем местом, где обрабатывается новый опыт, Этаким лабораторным столиком, на котором появляются новые идеи для будущего опыта. И может ли левое полушарие быть складом информации, ставшей нам известной? Если так, то эта парадигма начнет переопределять полушария мозга, описываемые в литературе по неврологии, как полностью раздельные по своим функциям. Например, теперь становится понятным, почему языковой центр долгое время приписывался левому полушарию. Поскольку речь является рутинной, автоматической функцией для большинства из нас, она по преимуществу доминирует в ЛП и также становится понятным, почему правое полушарие отвечает за пространственные отношения. Когда испытуемые учатся пространственным представлениям через решение непривычных заданий, предложенных когнитивными нейробиологами, они обрабатывают свои пространственные переживания в ПП вследствие их новизны. Двойная обработка информации в мозге, переход от обработки нового в правом полушарии к разметке в качестве рутинного в левом полушарии, соответствует всем типам обучения, согласно исследованию, проведенному доктором философии Алексом Мартином с коллегами в Национальном институте умственного здоровья. Используя позитронно-эмиссионную томографию, они исследовали активность мозга в процессе решения непривычных заданий, включающих слова и объекты. Каждый раз, когда испытуемые сталкивались с новым заданием, конкретная область ПП активизировалась. По мере того, как участники исследования усваивали различные типы информации, так что предмет изучения становился знакомым или рутинным, активность в ПП снижалась. По мере того, как задание обрабатывалось путем многократного задействования нового слова или объекта, активировалась конкретная область в ЛП. У всех участников исследования наблюдался явный сдвиг мозговой активности по мере того, как новая информация обрабатывалась и становилась рутиной. На самом деле бесчисленные свидетельства продемонстрировали, что люди обучаются посредством двойной мозговой обработки. В ходе экспериментов, в которых участников помещали в незнакомую ситуацию, требующую решения сложных задач, наблюдалось повышение мозговой активности в правой лобной доле. Когда же участники находили решение, их левая лобная доля демонстрировала повышенную неврологическую активность. Похоже, что преобразование новой информации, находящейся в правом полушарии, в рутинную информацию, находящуюся в левом полушарии, происходит безотносительно типа усваиваемой информации. Нервные сети ПП особенно хорошо и быстро осваивают новые задания, тогда как нервные сети ЛП лучше отшлифовывают задания, при должной мотивации и прилежной практике. Переводим неизвестное в известное. Важно понимать, что мы говорим об уровнях активности внутри нервных сетей. Общая активность правого и левого полушарий, рассматриваемая в модели новизна-рутина, показывает определенные тенденции паттернов, соотносимых с активным разумом. Как мы начинаем понимать, у всех разные способности к обработке информации и обучению определяемые степенью субъективной трудности решаемой задачи. Вот почему перемещение активности из правого полушария в левое при обработке информации по принципу «новизна-рутина» может происходить как в течение нескольких минут или часов, так и нескольких лет, в зависимости от сложности поставленной задачи и имеющихся навыков у того или иного человека. Первоначально ученые считали, что правое полушарие ответственно за созидание, интуицию, эмоции, пространственные отношения, абстрактные конструкции. Как обстоит дело согласно нашей модели двойной мозговой обработки? Когда мы созидаем что-то, мы устремлены к новому. Когда мы действуем по интуиции, мы проецируем в свою жизнь неизвестные возможности. Когда мы мыслим нелинейно и абстрактно, Мы не пребываем в рутинном состоянии и не привязаны к некоему знакомому паттерну. Вот для какой работы предназначена правое полушарие. Например, миф о том, что музыка обрабатывается в правом полушарии, представляется правдоподобным только для тех, кто не имеет музыкальных навыков. Большинство людей, не будучи музыкантами, обрабатывают музыку правым полушарием вследствие ее новизны для себя. Функциональная томография мозга показывает, что талантливые музыканты слушают и обрабатывают музыку в левом полушарии, так как у них уже сформировались соответствующие нервные сети из-за постоянного прослушивания и исполнения музыки. Принимая во внимание нашу анатомическую двойственность, мы можем теперь сказать, что правое полушарие вполне эквивалентно левому. Мы наделены мозгом, который структурно устроен так, чтобы изучать новые задачи, и отшлифовывать их до блеска, делать неизвестное известным, таково предписание, заданное человеческому мозгу как на макроскопическом, так и на микроскопическом уровне. Прежде чем двигаться дальше, я хочу суммировать то, что мы пока освоили. Первое. Изучая новую информацию, семантическая память, и испытывая новый опыт, эпизодическая память, мы создаем новые синаптические связи и развиваем свой мозговой аппарат. Второе. Мы обучаемся путем ассоциаций. Мы используем известное, чтобы понять неизвестное. Когда мы зажигаем нервные сети, уже разработанные нашими знаниями и опытом, эта часть мозга становится готовой к созданию новых синаптических связей для еще большего понимания. Это модель обучения по ХЭБу. Зажигаются вместе, значит скрепляются. Третье. Мы запоминаем путем повторения. Когда мы направляем все наше внимание на предмет обучения и постоянно практикуем это, зажигая нервные цепи снова и снова, выделяются нейротрофические химикалии, заставляющие синапсы формировать долговременные отношения. Нейроны, постоянно зажигаемые вместе, сильнее скрепляются. Четвертое. Устройство нашего мозга обеспечивает нашу способность к обучению, делая неизвестное известным, как на уровне нейронов, микроскопическом, так и на уровне полушарий, макроскопическом.